Габриэла Мистраль, поэмы «Экстаза». Я плачу. Ты сказал, что любишь меня, поэтому я плачу. Ты сказал, что возьмешь меня на руки и принесешь по всем лесам и долинам. Неожиданным счастьем ты выстрелил в меня. Это счастье я могла бы впитывать капля за каплей, как воду пьет больной а ты захотел, чтобы я утолила жажду в водопаде. Припав к земле, я буду плакать, пока душа не воспримет твои слова. Лицо мое, глаза и разум слышали твое признание. Душа еще не верит. На исходе этого божественного вечера я вернулась домой, словно в забытии, касаясь деревьев на пути. Я шла этой тропой утром, но не узнаю ее. С удивлением взирая я на небо, долину вокруг, деревенские домики, не зная, как назвать то, что меня окружает, ведь я забыл обо всем на свете. Завтра утром, едва проснувшись, я попрошу, чтобы меня окликнули, лишь бы услышать свое имя, поверив в происходящее, и, поверив, разрыдаясь от счастья. Ты выстрелил в меня этим счастьем. Бог А теперь поговорим о Боге, и я пойму тебя. Бог — это спокойствие твоего долгого взгляда, устремленного на меня. Это умение понимать друг друга без слов, без резкого звука слов. Бог — это слияние страстное и чистое, это неизреченное доверие. Как и мы, Он любит восход, полдень и вечер. Он тоже испытывает радость, когда на Него не нисходит любовь. Для Господа не существует иной песни, кроме самой любви. Она слышится в каждом его вздохе, в его рыдании и снова в вздохе. Это совершенство распустившейся розы. Розы, не потерявшей ни одного лепестка. Это божественная уверенность, что смерти не существует. Да, теперь я чувствую Бога. Люди. «Они не любят друг друга, — говорят люди, — ведь они не встречаются. Они даже не целовались, она до сих пор чиста. Никто не знает, что мы принадлежим друг другу с первого взгляда. Ты работаешь далее от меня, и я не сижу у ног твоих, но, тем не менее, занимаясь своими делами, и ощущаю, будто шерстяная витая нить плетает тебя. И в то же мгновение... Ты чувствуешь там вдалеке мой взгляд на твоем лице, и сердце твое трепещет от нежности. На исходе дня мы вновь встретимся, всего на несколько мгновений. Боль, вспыхнувшей любви, напитает нас до следующего вечера. Те, кто падают, даваясь страстью но так и не познав счастья слияния, даже не подозревают, что, едва взглянув друг на друга, мы стали мужем и женой тебе говорят. Мне рассказывают разные истории, порочащие тебя, и зачем людские языки утомляют себя понапрасну. Закрыв глаза, я вижу тебя в глубине моего сердца. Ты чист, словно утренняя изморозь на сонных окнах. Мне рассказывают разные истории, восхваляющие тебя, и зачем людские языки утомляют себя понапрасно. Я молчу и в тишине Словно светлая прозрачно-легкая дымка над морем, Хвала Тебе поднимается из глубины моего сердца. Еще через день Твое имя не произнес никто, Без восхваляли и славили других. Эти странные чужие имена скользили по мне, Не оставляя следа, А Твое имя продолжало жить в моей душе подобной весне, что распространяется по всей долине, независимо от того, призывает ли ее. Спрячь меня. Спрячь меня, чтобы никто не смог найти. Спрячь меня так, как ствол дерева прячет смолу, и по вечерам я буду источать ароматы, словно капля деревенской смолы, смягчающей кору, сделаю тебя более нежным, А люди даже не смогут догадаться, откуда взялась эта сладостная нежность. Без тебя я становлюсь некрасивой, ненужной, словно словно вещь, оставленная не на своем месте, безжизненной, словно поникшие корни растения, брошенного на землю. Как жаль, что я не могу уподобиться маленькому миндальному ядру в глубине косточки. Дай мне лишь каплю твоей крови, и я останусь на твоей щеке, подобной яркой крапинке на виноградном листе. Дай мне снова ощутить твое дыхание, и я расположусь на твоей груди, пойманные в сети твоего сердца, затем вылечу на простор, чтобы вернуться вновь. В этой игре я проведу всю жизнь. Цветок с четырьмя лепестками Когда-то душа моя была подобна огромному цветущему дереву, в листве которого наливалось соком множество плодов. Стоило взглянуть на меня, и рождалось ощущение полноты жизни, а поющие стаи птиц в моих ветвях приводили всех в пьянящий восторг. Затем возник некий куст неопределенной формы, крона его была менее пышной, чем у того дерева, но он еще источал аромат смолы. Сейчас перед вами цветок. Маленький цветок с четырьмя лепестками. Имя первого лепестка — красота. Второго — любовь, а это почти одно и то же. Третий зовется печалью, последний — милосердием. Так один за другим раскрывались лепестки цветка, и других лепестков у него не будет. Все мои лепестки окрашены кровью, ведь красоту я познала через страдания. Любовь моя обернулась мукой, а милосердие рождено болью. В день нашей первой встречи я была ветвистым деревом, а теперь, в этот сумречный час, если ты захочешь снова разыскать меня, то, возможно, просто пройдешь мимо, так меня и не узнав. Прикованный к земле, я долго буду смотреть в тишине, следя за выражением твоего лица, чтобы понять... Способен ли ты удовлетвориться всего лишь одним цветком, легким и быстротичным, как слеза? Если замечу огонь гордыни в твоем взгляде, то позволю тебе уйти к другим, большим и красивым деревьям. Ведь тот, кому я разрешу остаться со мной в этой земной пыли, должен быть смиренным и покорным, храня верность пусть непродолжительному, На яркому свету в нем должны угаснуть все порывы и страстные желания, кроме одного — остаться в вечности, припавщикой к земле, касаясь меня губами, забыв обо всем на свете. Тень. Выйди вечером в поле, пусть на траве останутся твои следы, и я последую за тобой. Ступи на привычную тропинку, ведущую к золотой тополиной аллее, И пройди этой аллеей до фиолетовых предгорий. Постарайся слиться с этим миром, поглаживая стволы деревьев на пути, чтобы они возвратили мне твою ласку, когда я отправлюсь следом. Ведь на этой земле, населенной людьми, я больше никогда не смогу тебя встретить. Если наступит смерть, если случится, что тебя ранят, не бойся позвать меня. Позови меня, где бы ты ни находился, даже ложа позора, и я приду к твоей двери. Пусть все дороги покроются колючими шипами, меня ничто не остановит. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой, будь он сам Господь Бог, поправлял подушку у твоего изголовья. Я, сохраняя себя, чтобы оберечь от дождей и непогоды твою могилу, я оставляю ладонь на твоем лице, чтобы... Ты не видел этой страшной тьмы.